Глава 28. Такси подвезло Веронику к самому дому Белова Подождите здесь Ага, конечно Плавали, знаем Рассчитывайтесь, а потом, пожалуйста Вероника запустила руку в сумочку Секунду там порылась И вытащила помятую тысячную купюру Сдачи не найду Даже не сомневаюсь Дождетесь меня, отвезете обратно, получите еще одну такую Таксист ничего не сказал Ограничился кивком Когда доходит до денег Все становятся очень понятливыми и покладистыми Вероника выскочила в холодную ночь Под мелкий мерзкий дождь Впервые за все эти дни благословляя Смоленск В Москве в это время суток Ее с двумя тысячами послали бы куда подальше Она подбежала к подъездной двери Набрала номер квартиры Кто? Ну да, логично, что дома все на ушах стоят Дочка подросток не пришла ночевать На это и нужно давить А не на «Здравствуйте, а Вероника, мне надо срочно увидеть вашего мужа» Я по поводу Насти, откройте, пожалуйста Заклинание сработало Запищал электронный замок И дверь легко поддалась незначительному усилию Вероника, не взглянув в сторону лифта Пешком взлетела на шестой этаж И не успев перевести дыхание Толкнула дверь Ты открылась, разумеется Ее ждали На Веронику налетела незнакомая женщина С большими заплаканными глазами Где она? Где Настя? Она одна, какого черта? Почему Денис сюда не несется? Чтоб подремать прилек или на балконе курит, когда родная дочь где-то пропадает? Скорее всего, в квартире его нет, иначе уже прискакал бы сюда. Мне нужен Денис Валентинович, срочно! Где Настя? Что с ней? Женщина не соображала ничего. Она готова была, как попугай, повторять одни и те же фразы хоть до утра. Вероника схватила ее за плечи, легонько встряхнула. Установила зрительный контакт. Показалось, будто в глазах женщины мелькнуло осознание «Вы меня слышите? Денис Валентинович вляпался в какое-то дерьмо, подробностей я не знаю Поэтому Насти нет, чтобы ее вернуть, мне нужен он, это срочно, понимаете?» Пожалуй, она рассказала почти все, что знала сама Тимофей явно понял куда больше, располагая теми же данными Но на то он и Тимофей, не он «Дениса Валентиновича нет!» «Где он? В полиции?» «Кстати, логично. Чтобы там не скрывал Денис, в такой ситуации без полиции не обойтись. А если попытаться, то выглядеть это будет настолько подозрительно, что словами не описать». «Нет, в полиции он уже был. Он вернулся, а потом убежал». «Куда? Куда убежал?» «Я не знаю! Уберите руки! Кто вы такая? Что с моей дочерью?» Вероника, развернувшись, бросилась обратно к лестнице. Понеслась по ступенькам вниз. Никакой больше пользы от впавшей в истерику женщины не будет. «А от кого будет? Кому позвонить?» Следователю Фомину? Андрею? Даши? И Вероника набрала единственного человека, который мог принять взвешенное решение, даже если весь мир вокруг рушится на куски. Вероника вздрогнула. Посмотрела в сторону такси. Автомобиль нетерпеливо мигнул фарами. Вероника сделала рукой знак «Подождать». В чем дело? Тише, его дома нет. Жена говорит, он куда-то убежал. Телефон недоступен, я не знаю. Вероника, пожалуйста, подумай. Куда бы ты побежала среди ночи Если бы твою дочь похитили А в городе орудовал маньяк Оставляющий жертв в Рядовском парке Сам дурак Сбросив вызов Вероника подбежала к такси В рядовский И побыстрее Фонари тогда горели точно так же Денис метался по парку Прислушиваясь к шорохам Но не слышал почти ничего Звуки заглушал стук его сердца Он заглушил бы наверное даже крик Спустившись к кургану Денис замер. Взгляд широко раскрытых глаз задержался на пляшущих языках вечного огня. Этот парк огромен, и шансов найти здесь кого-то, кто не хочет быть обнаруженным, так мало, что хочется выйти от бессилия. И вечный огонь той ночью горел точно так же. Денис, ты куда, сынок? Прогуляюсь. Он натянул кроссовки, застегнул куртку и вышел из дома. Я просто пройдусь. А ну ж. Зачем ты спрятал под курткой кухонный нож? В городе орудует убийца. Взять с собой оружие разумно. Разумно, если умеешь им пользоваться. А ты сумеешь ударить человека, живого человека ножом, лишить его жизни? Пусть даже этот человек тысячу раз заслуживает смерти. Сумеешь? Он говорил так всегда, постоянно, сколько Денис себя помнил. Как только он, Денис, задумывал сделать что-то, чего отец не понимал или не одобрял, разговор всегда строился одинаково. Отец начинал перечислять все возможные трудности и опасности на пути. «А сумеешь? А это сумеешь? Сможешь? А?» И на эти вопросы нельзя было упрямо отвечать «да», потому что все они неизменно сводились к тому, что Денису придется предать родителей или сидеть у них на шее до конца дней своих. Отец знал лишь один путь – учиться, учиться и еще раз учиться. Получить профессию, устроиться на теплое местечко. И ждать, пока страна в очередной раз перевернется вверх тормашками, а все теплые места прекратят существовать. Когда мир вокруг рушится, остается не так много по-настоящему востребованных людей. Нужны те, кто может убивать. Их используют и отправляют в утиль. И нужны те, кто умеет торговать. Понимать, что нужно людям лучше самих людей – Доставать то, что достать невозможно Денис это понимал, отец нет И объяснять ему было бесполезно На один пример человека, который достиг успеха без высшего образования Отец приводил десяток примеров тех, кто спился и торчался у него на глазах Так было всегда До того вечера в парке Тогда было темно и точно так же горели фонари И дождь Дождь тогда был сильнее, он смыл многое, но не все И Парк был точно так же пуст, как сейчас Точно так же огромен, стыл и молчалив Он впитал в себя столько боли и страданий Что его нельзя было расшевелить парой капель крови Где она? Где? Где он? Ответа не было, Парк надменно молчал Но вдруг что-то переменилось в сознании И сердце, до сих пор яростно колотящееся, замерло А потом припустило в два раза сильнее прежнего Денис развернулся и пошел в обратном направлении. Потом побежал. И ты сможешь? Сможешь снова прийти туда? Увидеть то место? Смогу. Выбора не было. Потому что он тоже знает об этом месте. И если... То это было единственное место, куда он может направиться. Денис отогнал от себя воображаемую сцену. Фамин идет через лес, волоча за собой связанную с заклеенным ртом Настю. Она плачет, пытается кричать, упирается, но ему плевать. Он – сама смерть, неотвратимая и безжалостная. Сцена послушно улетела, но на смену ей пришла другая. В ней Фамин шел и нес на руках Настю, которая не была связана, и рот ее был приоткрыт, а на землю капала кровь. Рядом с тем самым деревом он положил ее тело. А секунду спустя рядом легли часы. Нет! «Нет, не надо! Не тронь ее!» И замер, удивленный. Потребовалась секунда, чтобы понять, где он. Детская игровая площадка. Тогда ее здесь не было. В парке многое изменилось. Но тропинка сохранилась за площадкой. Та самая, отцовская, любимая. «Надо же быть таким идиотом, чтобы попереться гулять в парк, где чуть не каждую неделю находят новый труп! Старый упрямый осел!» «Денис Валентинович!» «Кто-то зовет меня? Настя назвала бы папой!» Лена выкрикнула бы имя. Остальные не имеют значения. Это просто вы ветра. Это стоны скорбящей матери, льющие слезы по всем, кто погиб, и погибнет. По детям, не вернувшимся домой. Денис снова побежал. Его туфли тонули в грязи. Он никогда не бывал здесь, с того вечера, переходящего в ночь. И все же узнал. Остановился, как вкопанный. Перевел дыхание и свернул в лес. Какой он был тяжелый. Дальше... Дальше, чтобы не нашли Но ведь когда найдут, мать первой заподозрит не ладно Я остановился тогда Остановился вот здесь Денис стоял, глядя на темный силуэт дерева Хватая ртом влажный, тяжелый воздух Под деревом было пусто Денис Валентинович! Денис отвернулся от дерева Сделал шаг обратно к тропинке Кто здесь? Как странно Мой голос такой же, как всегда Уверенный и сильный Мелькнул луч света Девушка подсвечивала фонариком в телефоне Денис поднял руку, защищаясь от света Девушка убрала луч, опознав его и посветила на себя Снизу вверх, как делают в темноте подростки, чтобы пугать друг друга непривычно лежащими на лице тенями Сейчас тени последние, чего следовало бояться Это я, Вероника, мы встречались Я думал, вы отказались от дела и уехали? Поезд задержался, идемте со мной Куда? Зачем? «Вы хотите увидеть свою дочь живой?» «Ай!» Денису казалось, что он просто моргнул Картинка на миг померкла, а потом вернулась изменившейся Вероника тяжело дышала, прижатая к дереву Ее удерживали его руки «Что? Что ты сказала?» «Он у нас! Убийца!» «Мы нашли его, понимаете? Да отпустите, больно! Он похитил Настю, но не скажет нам, где ее спрятал. Времени мало, нужно срочно ехать!» Денис отпустил девушку только потому, что у него затряслись руки. «Нашли убийцу?» «Да, и если вы...» «Что он говорит?» «Да ничего он не говорит! И не скажет, пока вас не увидит!» «А кто он? Имя? Я знаю его!» Вероника вздохнула. Опустилась на корточки, подобрала упавший телефон. Включила. Экран был треснувший. Вот черт. Кто он? Все, что могу сказать сейчас, вы удивитесь, Денис Валентинович. А еще, простите, у вас 1000 рублей не найдется. Я таксисту скормила уже две, но он поверил, что есть и третья.